Глава вторая. Миссис Колкухон сделала глубокий вдох, разгладила спереди юбку и кивнула пианистке. Ее гнусавая сопрано взмыла вверх, словно юный скворец, совершающий первый робкий полет, и полетела в дальний конец переполненной комнаты, после чего рухнула вниз, как подстреленный жирный фазан, заставив Сильвию Фредди, нашедших убежище за кухонной дверью, сползти на пол, зажимая рты и хватаясь друг за дружку, чтобы не дать вырваться наружу безудержному хохоту. Луция попыталась удержать улыбку, покусывая губы. — Я бы не слишком веселилась, — прошептала она, а не без удовольствия. — Ты записана выступать с ней в дуэте на собрании в и сирот. — За шесть коротких месяцев, прошедших с момента возникновения салонов миссис Холден, они приобрели некую славу, или сомнительную известность никто точно не знал, в культурных сферах мерхемского общества. Почти все, кто считал себя уважаемым в городе человеком, посещали раз в две недели субботние собрания, заведенные миссис Холден в надежде скрасить, как она выразилась, легкой ноткой культуры жизнь приморского городка. Дам приглашали прочесть отрывок из какой-нибудь хорошей книги. Выбор этого месяца пал на избранное произведение Джорджа Герберта. Примечание. Джордж Герберт, 1593-1633 годы, поэт метафизической школы, обогатил английскую поэзию новыми стихотворными формами. Конец примечания. Или сыграть на пианино. Или, если кто-то наберется храбрости, спеть песенку. Ну, в конце концов, разве есть у их друзей в этом городе хоть какие-то причины полагать, что они живут в вакууме? Если в голосе мисс Холден звучал намек на печаль, когда она задавала этот вопрос, что делала часто, в том виновата кузина Анжела, которая жила в Кенсингтоне однажды со смехом заметила, что культурную жизнь Мерхема в большей степени обогатила бы строительство пирса. От этих слов улыбка миссис Холден, не сходившая с ее лица, заметно дрогнула, и прошло несколько месяцев, прежде чем она сумела заставить себя вновь пригласить Анжелу. Посещаемость, однако, не гарантировала качество, что доказывали вокальные потуги миссис Колкухан. Несколько дам быстро заморгали и принялись чаще, чем было необходимо, прикладываться к своим чашкам чая. Когда миссис Колкухан подобралась к мучительному финалу, Многие начали украдкой переглядываться. Очень трудно решить, какую степень честности от тебя ожидают. Не стану утверждать, будто лично с ней знакома, но она сама называет себя актрисой, сообщила миссис Ансти, когда утихли робкие аплодисменты. Она вчера разговаривала с моим Артуром, когда заглянула купить крем для рук. Очень оказалась разговорчивой. В последнее слово она сумела вложить некую долю неодобрения. Вот за этим и пришли дамы. Посторонняя болтовня закончилась, несколько женщин даже наклонились вперед над своими чашками. «Она венгерка?» «Неизвестно». Миссис Ансти явно наслаждалась своей ролью просветителя. «Мой Артур даже отметил, что для женщины, которая так много говорит, она почти ничего о себе не рассказала». Дамы переглянулись, приподняли брови, словно это обстоятельство само по себе уже являлось подозрительным». «Предполагается, что имеется муж, но я не видела даже его тени», — сказала миссис Чилтон. «А я часто вижу там какого-то мужчину», — заявила миссис Колкухон, все еще разгоряченная после своих певческих экзорсисов. Но, впрочем, она часто пребывала в состоянии разгоряченности. С тех пор, как из Кореи вернулся муж, она была сама не своя. Моя Джуди спросила их горничную, кто это. А та просто ответила «О, это мистер Джордж». Хм, как будто что-то объяснила. Он ходит в льняных костюмах, причем все время. По мнению миссис Чилтон, это была настоящая экстравагантность. Миссис Чилтон была вдовой владелицей Апланста, одного из самых больших пансионов на променаде. При обычных обстоятельствах ее не допустили бы на это собрание, но, как миссис Холден объяснила Лотти, все знали, что Сара Чилтон выбрала в мужья неровню, а после смерти мужа приложила огромные усилия, чтобы вернуть себе былое положение. К тому же она управляла очень респектабельным заведением. «Дамы, могу ли я предложить еще чая?» Миссис Холден наклонилась к кухонной двери, стараясь не перегибаться слишком сильно из-за тесного корсета, который она купила на размер меньше, о чем селия с насмешкой сообщила Лотти. Он оставлял огромные красные рубцы вокруг бедер. Куда подевалась эта девушка? Все утро она бегает неизвестно где. Она сказала моей Джуди, что не хотела переезжать. Они, видите ли, жили в Лондоне. Кажется, уехали оттуда в большой спешке. Что ж. «Меня не удивляет, что она из театрального мира одевается, она очень вызывающе». «Это еще мягко сказано», — фыркнула миссис Чилтон. «Такое впечатление, что она выбирает вещи из коробки с детскими нарядами». По комнате пробежал легкий смешок. «Нет, вы ее видели? Вся в шелках и украшениях, это в одиннадцать часов утра, а на прошлой неделе она зашла к пекарю в мужской шляпе. Фетровой». Миссис Хаттон с променада настолько опешила, что ушла с полдюжины кремовых трубочек, которые не заказывала. «Ладно, дамы», — сказала миссис Холден, не одобрявшая сплетен. Лотти всегда подозревала, что это объяснялось ее небезосновательным опасением самой стать предметом обсуждения. «Кто следующий?» «Сара». «Дорогая, вы разве не собирались прочесть нам что-то прелестное из Вотсворта? Или это был снова мистер Герберт? Стихотворение про метлу?» Миссис Ансти осторожно вернула чашку на блюдце. «Могу сказать только, что, по-моему, она немного странная. Назовите меня старомодной, но я во всем люблю порядок. Один муж, дети и никаких поспешных переездов. Со всех сторон последовали многочисленные кивки. «А давайте почитаем из Джорджа Герберта». Я громко стукнул кулаком, но все. И спил до дна. Так кажется. Примечание. Стихотворение Джорджа Герберта Ермо в переводе Дмитрия Щедровицкого. Конец примечания. Миссис Холден поискала взглядом книгу на низком столике. Никогда не могу запомнить точные слова. Дэр, где дэ, у вас есть экземпляр? Она до сих пор никого не пригласила посмотреть дом. Хотя, насколько я слышала, вместе с ней там поселились самые разные люди. Угу, следовало бы ожидать небольшого приема. Даже Макферсоны устроили небольшой прием. Это всего лишь знак вежливости, если на то пошло. Может быть, что-то из Байрона? Едва ли не взмолилась мисс Холден. Как насчет Шелли? Э, никак не вспомню, кого вы называли. Да где же эта девчушка? Верджиния. Верджиния? Лотти бесшумно скользнула за дверь. Она старалась не попадаться, а миссис Холден на глаза, не раз получая выговоры за свою пристальность. Недавно миссис Холден сказала, что Лотти как-то странно смотрит на людей, и они чувствуют себя неловко. Лотти тогда ответила, что ничего не может поделать. С тем же успехом ее можно обвинять в том, что у нее волосы прямые или руки не той формы. Но я про себя подумала, что, наверное, только миссис Холден испытывает неудобства. Впрочем, в последнее время миссис Холден, кажется, от всего испытывала неудобства. Лотти знала, что хозяйка дома пыталась прервать обсуждение актрисы еще и потому, что Аделина Арманд тоже заставляла ее испытывать неудобства. Когда она услышала, что доктор Холден побывал на вилле, чтобы осмотреть нос Фрэнсис, у нее начал... Подергиваться подбородок, точно так же, когда доктор говорил, что сегодня немного опоздает на ужин. Тем временем в соседней комнате появилась наконец Вирджиния и забрала поднос. Ее приход вынудил всех ненадолго притихнуть. Миссис Холден, выдохнув с облегчением, начала хлопотать, гоняя девушку то к одной, то к другой гости завтра состоится собрание ассоциации владельцев гостиниц смахивая с уголков рта несуществующей крошки объявила миссис чилтон когда горничная ушла есть мнение что нам всем следует поднять цену Оба Делини армонд на время забыли хотя дамы собравшиеся в салоне не принадлежали к тем семьям которые зависели от сезонного бизнеса Миссис Чилтон была единственной, кто действительно работал, мало у кого в Мэрхеме доходы не возрастали благодаря летним отдыхающим. Почти у всех летом дела шли в гору, а потому мистер Ансти, владелец аптеки, мистер Бертон, хозяин ателье, сразу за променадом, и даже мистер... Колкухон, сдававший в аренду туристам свое нижнее поле с передвижными домиками, и многие другие обращали особое внимание на мнение и решение целиком женской всесильной ассоциации владельцев гостиниц. «Некоторые подумывают о десяти фунтах в неделю, столько берут во Фритоне». «Десять фунтов!» — пронесся по гостиной шепот. В таком случае они предпочтут Волтон. Даже не сомневайтесь, миссис Колкухон неожиданно побледнела. Как-никак, Уолтон не есть развлечение. «Что ж, должна сказать ДРД, что тут я с тобой согласна», заявила Сара Челтон. «Лично мне не кажется, что они такое потерпят. К тому же весна нынче не насная, так что нам лучше не перегибать палку. А что касается ассоциации, то я оказалась в меньшинстве». «Но десять фунтов. Те, кто сюда приезжает, делают это не ради развлечений. Им нужен более спокойный отдых. И они могут себе его позволить». «Сейчас никто не может себе его позволить, Элис. Ты знаешь хоть кого-нибудь, кто готов швырять деньги направо и налево?» «Давайте не будем говорить о деньгах», — попросила миссис Холден, когда Вирджиния вернулась со свежим чаем. «Это как-то вульгарно». Пусть денежными вопросами занимаются дамы из ассоциации. Я уверена, они лучше знают, как поступить. Скажите-ка нам, ДРД, что вы сделали со своими талонными книжками? Сара, для вас должно быть большое облегчение, что гостям больше не приходится их привозить. Я хотела выбросить наши в помойное ведро, но дочь заявила, что нам следует поместить их в рамочку. Только представьте, в рамочку». У Лотти Свифт были темные, почти черные глаза и прямые каштановые волосы, какие обычно встречаются у представителей азиатских субконтинентов. Летом ее кожа сразу покрывалась загаром, а зимой приобретала желтоватый оттенок. Нежелательность такой смуглости, хотя и не яркой, была одной из немногих вещей, по поводу которых мама Лотти и Сьюзен Холден, будь они знакомы, пришли бы к согласию. Там, где Селия по доброте душевной видела смуглую Вивьен Ли или Джин Симмонс, мама Лотти всегда видела лишь мазок дегтярной кисти или вечное напоминание о португальском матросе, с которым познакомилась, когда праздновала свое 18-летие возле доков в Тилбере. Знакомство оказалось коротким, но с далеко идущими последствиями. «В тебе течет отцовская кровь», — с упреком бормотала она, пока Лотти росла. «Уж лучше б ты исчезла вместе с ним». После этого она обычно яростно притягивала к себе девочку в удушающем объятии и тут же резко отстраняла, словно подобное проявление чувств допускалось только в определенных пределах. Миссис Холден была не столь безапелляционна и лишь советовала Лотте чуть больше выщипывать брови. А еще она не считала разумным так много времени проводить на солнце. «Помни, какой темный ты становишься от загара», «Ты же не хочешь, чтобы люди принимали тебя за... <къем> цыганку? Или еще кого?» В ее голосе проскальзывала жалость. Отпустив подобное замечание, миссис Холден замолкала, словно опасаясь, что сказала слишком много. Однако Лути не обижалась. «Трудно обижаться на того, кого ты сам жалеешь». Аделина Арманд придерживалась другого мнения. Она считала, что смуглость Лотти вовсе не свидетельство ее низкого статуса или недостатка породы, а скорее доказательство экзотичности, которую Лотти еще предстоит почувствовать проявление необычной красоты. Фрэнсис обязательно должна тебя нарисовать. Фрэнсис, слышишь? Только не в этом ужасном наряде. Саржи и хлопок. Нет, возьмем что-нибудь яркое, что-нибудь шелковая. «Иначе, Лотти, дорогая, ты затмеваешь те вещи, что носишь. Ты тлеешь. Разве нет?» Ее акцент был настолько сильным, что зачастую Лотти стоило большого труда правильно уловить смысл сказанного и быть уверена, что ее не оскорбляют. «Скорее плесневеешь», — фыркнула Селия, очень недовольная комментариями Аделины. Она привыкла быть центром внимания. Но Наделина насчет ее внешнего вида только и сказала «очаровательно, типичная англичанка», слово «типичная» ужалило особенно больно. Она похожа на Фриду Кало. Примечание. Фрида Кало, 1907-1954 годы, мексиканская художница и график, жена Диего Ривера, наиболее известная своими автопортретами. Конец примечания. «Тебе так не кажется, Фрэнсис?» «Глаза, например». «Ты кому-нибудь позировала?» Лотти непонимающе взглянула на Аделину. «Что делала?» — хотела спросить она. Аделина ждала. «Нет», — вмешалась Селия. «А вот я позировала. Несколько лет назад мы сделали семейный портрет для нашей гостиной». М -м -м, семейный портрет?» «Очень достойная живопись, не сомневаюсь. Ну а ты что скажешь, Лотти?» «Твоя семья тоже позировала для портрета?» Луций взглянула на Силию, представляя, каким мог бы быть этот портрет. Вместо того, чтобы принять элегантную позу, сложив руки на коленях, как на портрете Сьюзен Холден, висевшем над каминной полкой в гостиной, мать сидела бы, нахмурившись и недовольно поджав губы, загрубевшие, испещренные пятнами от шитья обуви на фабрике руки, жиденькие крашеные волосенки – залезанные назад после безуспешной попытки накрутить их на бигуди и закрепленные двумя некрасивыми заколками. А рядом стояла бы Лотти с бесстрастным, как всегда, лицом и внимательным взглядом. И там, где позади своей семьи стоял доктор Холден, на их портрете оказалась бы большая зияющая дыра. Лотти какое-то время не видела свою семью. Правда, Лот? вступила за нее Сели. Наверное, ты даже не помнишь. «Есть ли у вас портрет или нет?» Селия прекрасно знала, что самое большое, на что оказалась способна мать Лотти в плане портрета, это позировать для общей фотографии работниц на открытии фабрики кожаной импориум сразу после войны. Мать Лотти тогда вырезала фотографию, и Лотти хранила ее, даже когда та пожелтела и начала рассыпаться. Хотя лицо матери получилось маленьким и нечетким, что невозможно было определить, она это или... «Нет». «По правде говоря, я больше не езжу в Лондон», — медленно произнесла девушка. Аделина наклонилась к ней. «В таком случае мы обязательно должны написать твой портрет, чтобы ты подарила его своим родным, когда увидишься с ними». Она дотронулась до руки Лотти, а та, завороженная сложным макияжем ее глаз, подпрыгнула. Наверное, испугалась, как бы Аделина не поцеловала ей руку. Только с пятым визитом девушек на Виллу Аркадии их первоначальная сдержанность по поводу странной и, вероятно, легкомысленной толпы, которая там проживала, постепенно начала исчезать. Ее место заняли любопытство и растущая с каждым днем уверенность, что, несмотря на картину с обнаженной натурщицей и неустроенность быта, все там происходящее гораздо интереснее, чем их обычные прогулки в город, возня с детьми или походы в кафе. Чтобы поесть мороженого или выпить кофе. Нет, в этом доме всегда что-то происходило, подобно бесконечному театральному представлению. Вокруг дверных проемов или по всему периметру появлялись странные нарисованные бордюры, к стенам в беспорядке лепились наспех написанные статьи, обычно о художниках или актерах, на стол подавали экзотическую еду, присланную из различных поместий по всей стране, То и дело появлялись и исчезали новые гости, но редко кто из них задерживался достаточно долго, чтобы успеть представиться. Неизменно оставалась только основная группа. Девушек всегда встречали радушно. Однажды они пришли и увидели, что Аделина наряжает Фрэнсис индийской принцессой, драпирует ее тонкими шелками, расшитыми золотыми нитями, рисует сложные узоры на кистях рук и лице. Сама она нарядилась принцем. Ее необычный головной убор из затейливо сплетенных тканей, украшенный павлиниями перьями, э, похоже, был настоящим. Марни, горничная, стояла поодаль и с недовольным видом наблюдала, как Аделина раскрашивает кожу Фрэнси с холодным чаем, а когда ей велели принести муку, чтобы припудрить волосы Аделины, удалилась в глубоком возмущении. Девушки молча наблюдали, как обе женщины принимают разные позы, а худой юноша, который представился довольно помпезно «Школа модыти их фотографирует. «Нужно куда-нибудь отправиться в таком виде. Например, в Лондон», — веселилась после Аделина, рассматривая свое изображение в зеркале. «Будет очень весело». «Угу. Как розыгрыш дредноута». «Что-что?» Селия забыла о своих манерах, — как с ней частенько случалось в Аркадии. Это очень хорошая шутка, которую много лет назад сыграла Вирджиния Вульф. Вмешался Джордж, давно наблюдавший за всем происходящим. Он только и делал, что наблюдал. Они с друзьями вымазались черной краской и отправились в Уэймут, под видом императора Обессинии и его императорской свиты. В результате флаг-адъютант или кто-то еще устроил в их честь королевский салют и провел экскурсию по всему кораблю его величества, линкору «Дредноут». О, это тогда наделало много шума. Зато как было весело! Аделина захлопала в ладоши. «Да, можно назваться Раджой из Раджастана и посетить Уолтон-Оунтенейс». Она закружилась, смеясь, и полы ее расшитого кафтана развивались в такт. «Она могла быть такой». Ребячливой и восторженной, словно вовсе не взрослая женщина, отягощенная привычными делами и заботами, а юное создание, как Фредди или Сильвия. Полна Аделина. Давай без театральных эффектов. Устало взмолилась Фрэнсис. Помни, Колторп-стрит. Вечно она так. Позже Селия признала, что в половине случаев не понимает почти ни слова из того, что говорится. И виной тому был не только акцент. Обитательницы Аркадии не говорили об обычных вещах, о событиях в деревне, ценах или погоде. Во время беседы они могли неожиданно отклониться от темы и заговорить о писателях и людях, которых ни Лотти, ни она никогда не слышали, и при этом обнимали друг друга так, что миссис Холден сочла бы их поведение скандальным. А еще они спорили. Боже, как они спорили! Оберт не Расселе, сказавшему, что следует запретить бомбу. О поэзии. Да, обо всем на свете. В первый раз, когда Лути услышала, как Фрэнсис и Джордж обсуждают кого-то по имени Джакометти, разговор шел так страстно и так яростно, что она испугалась, как бы Фрэнсис не получила плюху. У них в доме, когда мать спорила со своими приятелями на таких высоких нотах, плюха была бы неизбежна, но в доме Холденов вообще никогда не спорили». Но Фрэнсис обычно сдержанная, меланхоличная Фрэнсис, решительно отметала каждое критическое слово, произнесенное Джорджем, а под конец заявила, что его проблема в одном нужно научиться воспринимать сердцем, а не умом, и вышла из комнаты. Прошло лишь полчаса, и она вернулась, как ни в чем не бывало, и спросила, не отвезет ли он ее в город на своей машине. Казалось, они не подчиняются никаким общепринятым правилам. Однажды Элотси пришла одна. И Аделина провела ее по дому, демонстрируя размеры и неповторимую форму каждой комнаты, не обращая внимания на горы книг и пыльные ковры, до сих пор распиханные по разным углам. Миссис Холден ни за что не позволила бы кому-то осматривать ее дом в таком незаконченном, неприбранном состоянии. Но Аделина, похоже, этого даже не замечала. Когда Лотти смело указала на отсутствие одной балясины на лестнице, Аделина слегка удивилась и со своим неопределенным акцентом пояснила, что они скажут Марни, и та обо всем позаботиться. «А как же ваш муж?» — хотелось спросить Лотти, но Аделина уже уплыла в другую комнату. А еще очень странным казались отношения Аделины с Фрэнсис. Женщины походили не столько на сестер, во всяком случае они не спорили, как сестры, а сколько на пожилых супругов. Договаривали фразы друг за друга, смеялись только им известным шуткам, вспоминали забавные случаи о тех местах, где бывали вместе. Никогда не рассказывая историю до конца. Аделина говорила многое обо всем, но при этом не рассказывала ничего. Когда Лоти вспоминала свои посещения, она это делала, поскольку каждая из них было наполнено яркими красками и впечатлениями, которые требовали последующего неторопливого осмысления, она понимала, что знает об актрисе не больше, чем в день их знакомства. Ее муж, имя которого она до сих пор и не назвала, работал за границей. Дорогой Джордж, такой блестящий ум имел отношение к экономике. «Бьюсь об заклад, такой блестящий поклонник», сказала Селия, все больше влюблявшаяся, в предпочитавшего льняные костюмы молодого человека. На каких правах Фрэнсис жила в доме, так и не было объяснено, хотя девушки заметили, что в отличие от Аделины она не носила обручального кольца. Но Аделина не только не рассказывала сама, но и не спрашивала Лотти. Узнав лишь мелкие частности, которые ее занимали, рисовали ли портрет Лотти, интересуется ли она теми или иными вещами, Аделина не удосужилась спросить, кто ее родители, Какое место она занимает в мире и какова ее история. Все это казалось Лоте невероятно странным. Она выросла в двух домах, где, несмотря на их огромную разницу, жизненная история человека предопределяла то, что случится с ним в дальнейшем. В Мехреме ее жизнь в доме Холденов означала, что ей предоставлялись все блага, которые Селия получала по праву – образование, воспитание, одежда и еда. Хотя в глубине души обе стороны осознавали, что эти дары не совсем безусловны, особенно теперь, когда Лоти приближалась к своему совершеннолетию. Миссис Ансти, Чилтоны и другие обитатели Мерхена моментально оценивали человека по его происхождению и своим воспоминаниям, давая ему характеристики, просто основываясь на известных им фактах. «Он один из Томпсонов. Они все склонны к Лене». Или «Конечно, она ушла». И новой быть не могло. Ее тетка сбежала из дома спустя два дня после родов. Их не интересовало, что любит человек, во что он верит. Сели они всегда готовы были прижать к своей общей груди только за то, что она докторская дочка и принадлежит к одному из лучших семейств Мерхэма. И ничего страшного, что официально ее признавали сущим наказанием. Но стоило бы Лоте обратиться к миссис Чилтон с вопросом, который однажды задала Адалина Арманд? Если бы вам довелось на один день оказаться в чужом теле, кто бы это был? Миссис Чилтон сразу предложила бы поместить Лотти в хорошее заведение, где есть доктора, которые умеют обращаться с такими людьми. Вот, например, бедная миссис Макгард проживает там с тех пор, как она спятила, когда у нее появились месячные.